Теперь они были одни в пустом крыле здания. По паркету четко стучали удаляющиеся шаги войновича. Как это глупо, думал Никит. Порвать с лучшим другом из-за какой-то двусмысленной ситуации, в которую попал отец друга. Даже если бы он был замешан в то темное дело, то я тут причем. А он к тому же и не замешан вообще.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 Без излишнего восторга, мягко говоря, взирали на вторжение рабочих партийных масс в коженках и каротайках, кепках и красных касинках. В учреждении давно уже все было доведено до вполне приличного уровня: паркеты натерты, ковровые дорожки расстелены и на мраморных лестницах закреплены медными прутьями. Буфетчицы в белых наколках разносили по кабинетам чай и свежайшие бутерброды. Разговоры велись приглушенно. Пепельницы немедленно очищались. Биллы великого Ленина протирались самым тщательным образом, может быть, даже лучше, чем предшествовавшие им мраморные нимфы коммерческого общества. И вдруг. Явился пролетариат, ну как еще иначе,、э, скажешь, громко окликают друг друга, топают, сморкаются, с подошв сметают ошметки грязи, распространяется запах недомытости и махры, как будто военный коммунизм увернулся. конференц-зал на третьем этаже забит работниками Горкома и Райкомов, партактивом крупнейших предприятий. Кирилл Градов в своей вечной затрапезе люстриновом спинжаке и сидцевой косовороточке по внешнему виду гораздо ближе к людям окраин, чем к холеным людям центра, и этим он чрезвычайно доволен. Впрочем, старшие товарищи высоко ценят его теоретическую подкованность, а к маленьким псевдодемократическим чудачествам относится снисходительно. У молодого человека впереди достаточно времени, чтобы постичь неписанные правила партийного этикета. Державший речь секретарь МК как раз являл собой идеальный тип простущего партийца середины двадцатых годов: сталинского фасона френч, рикобская бородка, бухаринская все знающая усмешечка. Товарищи, говорил он, оппозиция предпринимает отчаянные усилия обратиться к рабочим через голову партии. Группа их лидеров явилась.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 И агитируют рабочих Трампарка из завода Ильича. То же самое происходит в Ленинграде. Но это сейчас не наша забота. Главная задача коммунистов Москвы – пресечь все контакты вождей оппозиции с рабочими. Говоря откровенно, лучшим решением вопроса было бы подключение органов ГПУ, но мы сейчас не можем пойти на это. Поднимется страшный вой.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 Немедленно приступайте к распределению товарищей по группам. Закончив выступление, секретарем КС спустился к массам, ответил на несколько вопросов, в основном отсылая спрашивающих к товарищу Самохи, потом с явным облегчением удалился во внутренний покои. Там за дверью мелькнул дивный располагающий к отдыху диван.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 Все ясно, товарищ Самохан. После раздачи путевок актив был приглашен на обед в Горкомовскую столовую. Делегаты отправились туда не без удовольствия. Обещались разносолы вроде сёмги, тушеного гуся, заливного поросенка. Кирилл однако остался верен себе. Товарищи могут смеяться над уравниловкой. но мне с моим буржуазным благополучным прошлым надо держаться своих принципов. Он вышел из замка и на солянке засел в дешевой столовке. Мясные щи, макароны пофлотски и кисель стоили ему меньше рубля, точнее восемьдесят семь копеек. Сидя у окна со своей едой.